Глава 33. Погоняло Баскакова, под которым его знали в преступном мире от Брянска до Камчатки, звучало со скрытой грозной силой Мурза. Случалось сколькому по оборзению обозвать его Мурзиком, но неизменно либо он сам, либо доброжелатель со стороны поправлял Мурза. И оборзение прекращалось. Мурза два раза правлять не станет. Одному больно языкатому, который посетовал на причуды генетики, благодаря которым отец носил кличку собачью, а сын взял кошачью, он объяснил, что почем. После него никто и никогда не напрашивался на его объяснение. Слухи бежали впереди него. Откуда погоняло? А От же откуда и отчество. От татаро-монгольского ига. Историю Баскаков в школе учил не слишком прилежно, однако в его памяти краешком криво удержалось, что Баскаки и Мурзы вроде бы как ханские служащие, взимавшие дань с русских городов. Наверное, прадед и впрямь этим ракетом занимался, а отец, непричастный ни к уголовщине, ни к взиманию налогов, который порой приближается к уголовщине, жил честным нелегким трудом рук своих. Руки у него были золотые. Хоть дом построить, хоть канализацию или электропроводку провести, хоть огород вскопать, пару пстяков. Он даже и шить умел лучшей жены, которая тоже была вечно в трудах, вечно в домашних хлопотах. Мухтар и Зинаида Баскакова народили, как в сказке, семерых детей. Согласно сказочному распорядку, младшенькому сынку полагалось стать самым лучшим, самым удачливым, самым добрым и сильным. Да только соврала, видать, сказка, или время у нас не сказочное. Младший Миша вырос моральным уродом, не похожим ни на родителей, ни на братьев, сестер, которые звезд с неба не хватают, а все же как-никак нормальные люди выучились, зарабатывают, как полагается, и у всех свои дома, свои дети, а у него смертный приговор. Ну, пожизненный, потому что в России сейчас не казнят. Единственное, что перепало Мурзе. От положения седьмого ребенка — баснословная, хоть и прикотливая, удача. И то не разобрать, к добру она или к худу. Может, если б не его распроклятая удача, не оказалась мурза в той поганой яме, куда свалился. Дело топлевое. Учился тогда Миха Баскаков на первом курсе ПТУ. Какой-то специальность уж и забыл. Скучно. Подошли двое сокурсников. Пойдем грабанем квартиру. Ты маленький, тебе сподручнее. От скуки сказал. Пошли. Первый раз стрёмно было. Как же так чужие деньги взять? В их семье было принято из магазина приносить сдачу родителям до копеечки. А оказалось, как-никак. Да просто. Легкий, щуплый поднял с пожарной лестницы, пролез в незакрытое окно на четвёртом этаже. Добыча оказалась богатая. В квартире на четвёртом этаже обитал дипломат. Больше всего Миху, еще не Мурзу, поразили даже не взятые деньги и вещи, а разделявшие две комнаты вместо дверей шелковой занавеска с изображением красного, будто сложного из языков пламени дракона. Милиция на след воришек не напала, и подельники сказали, это потому что Миха был с нами, новичкам везет. Повезло и второй раз. И в-третьих, когда Баскаков попал в более взрослую компанию. ПТУ он продолжал посещать по инерции. Учился более занимательным и полезным вещам, как открыть хитроумный замок, как взломать дверь, как не оставить отпечатки пальцев. Жил Миха в ПТУшном общежитии. К родителям за город ездил исключительно на выходные, если хотел. Мать жаловалась, что ее мальчик стал нечутким, сыплет нехорошими словами. Отец чуть-чуть стукал по столу кулаком, так что дома Михе тоже не нравился. А потом стрясся тот случай. было верное. Квартира днем оставалась пустая, проверяли. Хозяева, муж и жена на работе, двое дочерей в школе. Миха не тая спрошел в большую комнату, в залу, где у одной стены стояло пианино, в другой темнел диван с неаккуратно, мятой горой, брошенным на него пледом. Раздался шорох. Миха огляделся, но никого не увидел. Соседи за стеной, подумал Миха, и полез в комод, когда сзади донесся сдавленный вопль. «Грабят!» На диване, отбросив плед, сидела старуха в ночной рубашке и тянула вверх шею, тоненькую и пупырчатую, как у ощипанной курицы. Голова старухи то ли по болезни, то ли от старости была совершенно лишена волос. Череп обвивали дождевые черви синеватой венозной сети. С другой стороны пледа торчали распухшие ноги в длинных чулках. На комоде стояла тяжелая бронзовая статуэтка, кудрявый мальчишка. Кровь Миха утирать не стал, а вот о подпечатках пальцев позаботился, обтер статуэтку рукавом. Основной вывод, который сделал Миха, убить человека очень легко. Страдания Раскольникова, прикончившего старушку, были ему недоступны. А уйти из квартиры, где стало валяться рядом с диваном тяжеловесное тело с неприлично разбросанными руками и ногами, удалось, и даже золотыми цацками, захваченными из ящика комода. Вот уж везение-то к везению. Везение оказалось неабсолютным и покинуло Миху в самый неподходящий момент, когда он сбывал золотишко. Впрочем, владельцы обворованной квартиры не так высоко ценили и имущество, заработанное упорным трудом, как жизнь старой больной женщины, обожаемой матери и бабушки. Первый суд, первая ходка в зону. Откровением для Баскакова стало то, что, несмотря на предосторожность, пальчики он разбросал в самых неподходящих местах. И еще многое пришлось для себя открыть. Без преувеличения зону он должен назвать своими университетами. Оттуда миха вышел мрзой. Даже слезы старшей сестры и Дины, неизменно ездившие к брату на свидание и убеждавшие, что неудачный старт можно зачеркнуть, если Михаил способен стать порядочным человеком, воспринимались как нудный, доедливый осенний дождь. — Да что мне на твоих поучений, сестренка? Ты на одном берегу, я на другом, у тебя не докричаться до меня. Чтоб ты понимала в моей житухе?» А все-таки задумчивую Дину Мурза любил больше других сестер и братьев. Позднее, когда ему предложили взорвать те самые дома, из которых поднялся международный шум, он колебался, требовал списки жильцов, пока не удостоверился, что Дина, переехавшая к мужу в Москву, обитает совсем в другом спальном районе. Но до взрывов предстояло еще дожить. А поначалу, досрочно покинув тюрьму, благодаря юному возрасту, примерному поведению и амнистии, в честь, как у них шутили, 95 летия лошади Буденного, Мурза очутился на свободе и честно нашел применение своим талантам и навыкам. Срастив навыки домушника с ремеслом убийцы, он ловко проникал в квартиры намеченных жертв и приканчивал их стремительно и бесшумно. Слава его росла, заказы в эпоху войны бандитов против бизнесменов, бизнесменов против бизнесменов и всех против всех так и сыпались. Казалось, так будет всегда. Впрочем, Мурза не спрашивал, долго ли продлиться его фартовое благополучие. Так же, как не задавал себе вопроса относительно нравственности своего занятия, благоразумно вынеси его за скобки. Жил по инерции. Как жилось, так и жил не вопрошая о будущем. Птица удач поками снесла его на сияющих крыльях, но не нужно было особой проницательности, чтобы предсказать, когда рухнешь на земь мягкой посадки, дружок, не жди. Так оно и обернулось. Мурза погорел в квартире на проспекте Мира. Кстати, если бы мы заранее показали подробный план квартиры, отказался бы расположение комнаты и меблировка, да испуга напоминали ту давнюю квартиру со старухой и фамилией, Вот так вникните, Лаисых. Один к одному, дрожь бьет. Ну, знал бы, где упал, соломки подстелил. До всех убитых, что числились на совести мурзы, следствие не докопалось. Ну, и раскрытого материала оказалось достаточно для высшей меры социальной защиты, в наше время пожизненного заключения. И снова... Удача, Мурза явила себя во всей красе. Сказано ж, она у него прихотливая. Та швыряет в грязь, та вытягивает оттуда за уши. Еще находясь под следствием, затиснутую в общую камеру, Мурза получил предложение, переданное через пахана. Ему строят побег с условием дальнейшей работы на своих спасителей. Он принял предложение так же пассивно и бездомно, как совершал, в общем, все свои важные поступки. Один товарищ по прежнему месту заключения, постоянно задиравший голову, так что небритый кадык выступал вперед, как коряга, и в сумасшедших квадратных очках отражалось электричество, назвал эту черту Мурзы восточным фатализмом и еще добавил про судьбу. Что ж он сказал про судьбу? Неутешительно, но, пожалуй, правильно. А, ну да, согласного она ведет, несогласного тащит. Какой смысл трепыхаться, если хочешь, не хочешь, конвой судьбы схватит и поведет? Отныне терять Мурзе было нечего. Спрос на него взлетел до небес, потому что из этой бесшабашности, отчаянности, работа удавалась ему лучше, чем прежде. Словно призрак возникал он перед намеченной жертвой, и, не позволив ей долго удивляться, прекращал ее земное существование. Сохраняя внешнюю независимость, Он, однако, не мог быть свободен от тех людей, которые его вытащили из бессрочного ада, дали приют. Некоторые из них были чернобороды и разговаривали с кавказским акцентом. Другие ничем не отличались от типичного московского прохожего, однако носили мусульманские имена. Отчество Мурзы впервые снискало одобрение, хотя особой радости это ему не принесло. Пришлось исполнять обязанности, за которые он не взялся по доброй воле, раньше. Теперь он вроде как на положении покойника, а коли уж склеил тапочки, нечего терять. Ну, что из того, что его отец носил татарское имя Мухтар, они с Мурзой чуть не похожи. Отец строил дома, сын их взрывал. В причастности к тому, что жилые дома спальных районов взлетали на воздух, сея панику пополам с возмущением и возбуждая дикие слухи, подозревали подставные и коммерческие структуры Которые возникали и таинственно исчезали, оставляя начиненные тротилом мешки в подвальных этажах. Они пошли бы вы. Мурза делал все без подставных лиц. На совесть. Его квалификации на это хватало. Правда, кое-кто из жильцов его заметил, но надо знать этих лохов. Ни один Мурзу достоверно не описал. Одни вспоминали, что подозрительный субъект, который крутился возле подъезда, был низеньким и узкоглазым, как вьетнамец. Другие приписывали ему типично славянскую внешность, третьи не находили в нем никаких особых примет, но приписывали убийце наружность, с которым оставалось только играть в фильмах ужасов без грима. Ни один фоторобот, который развесили по всей Москве, не напоминал сбежавшего пожизненника, и Мурза с облегчением перевел дух. После того, как Мурза сделал то, что требовалось, его оставили в покое предоставив право искать самому, на кого работать и где скрываться. Из этой ситуации он выкрутился, пойдя в услужение к Сальвии Сретинскому, который за время скитания Мурзы вошел в большую силу. У Сава он исполнял разовые поручения, но не отказывался и от других предложений, которые так и перли к нему. Вот, и недавно, если хотите знать, дал он себе втравить в одно дельце. Заказ ему, само собой, делали через третье лицо, Но заказчик он все же вычислил, не так-то просто, Мурза. Заказчик, точнее заказчица, женщина, и между нами отменная бабенка.